Глава 18 Сидя на веранде гостиницы, доктор пил перед обедом аперитив, когда туда небрежной походкой вошел капитан Николс. Он помылся и побрился, надел полотненный костюм цвета хаки, залихватски сдвинул набок шлем и выглядел весьма щеголевато. Он напоминал благородного пирата. — Мне сегодня получше, — заметил он, садясь. — И здорово живот подвело сказать по правде. Не думаю, чтобы крылышко цыпленка могло мне сильно повредить. «Где Фред?» «Не знаю. ушел куда-то. Ищет девчонку. В этом нет греха. Хотя что он думает найти в таком месте, не знаю. Рискованное дело». Доктор заказал для него бокал аперитива. Ничего так не любил в молодости, как приволокнуться за девочками. И обхождение с ними знал. Надо же было мне жениться. Эх, как бы можно было вернуть прошлое. Я вам не рассказывал о своей благоверной док? «Достаточно. Это невозможно». Я бы не пересказал вам всего, не закрывая рта до будущего года. Коли есть на свете дьявол в образе человека, так это моя благоверная. Но скажите, справедливо так обращаться с человеком? Она, только она виновата в том, что у меня не сварение желудка. Это так же верно, как то, что мы сидим тут с вами. Кому понравится, когда его топчут в грязь? Я удивляюсь, как я до сих пор ее не прирезал. Да я бы и прирезал ее, только знаю, скажи она мне, коли я возьмусь за нее, положите-ка нож, капитан, и я положу. Как, по-вашему, это натурально? А потом она за меня примется. Попробую я сделать хоть шаг к двери, она скажет. Вы никуда не пойдете, капитан. Вы останетесь здесь, пока я не скажу всего, что намерена сказать, а когда я с вами покончу, я вас отпущу». Они пообедали вместе, и доктор сочувственно выслушал повесть капитана о его семейных злоключениях. Затем они снова вышли на веранду и сидели, покуривая голландские сигары и попивая кофе со шнапсом. Алкоголь размягчил душу Николса, и он пустился в воспоминания. Он рассказал доктору о ранних днях своей жизни на островах и побережье Новой Гвинеи. Речь его, сильно сдобренная сарказмом, звучала колоритно, слушать ее было забавно, поскольку он не знал ложного стыда и не стремился предстать перед слушателем в выгодном свете. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может удержаться и не облапошить другого, если к тому представится случай, и испытывал такое же удовлетворение, удачно подложив кому-нибудь свинью, какое мог бы испытывать шахматист, выигрывая у своего противника благодаря смелому и оригинальному ходу. «Да, плута негодяй, но в храбрости ему не откажешь», — подумал доктор Сондерс. То, с каким присутствием духа капитан встретил и выдержал шторм, придавало его рассказам в глазах доктора особую остроту. Его твердость перед лицом опасности, его находчивость и хладнокровие не могли не произвести должного впечатления. В одной из пауз доктор сумел, словно невзначай, задать капитану вопрос, который давно уже вертелся у него на языке Вы, случайно, не знали парня по имени Патрик Хатсон?» Патрик Хатсон? Он был в свое время судьей в Новой Гвинее. Давным-давно умер. Смешное совпадение, нет, его я не знал. В Сиднее тоже был Патрик Хадсен. Он плохо кончил. Да? Незадолго до того, как мы отплыли оттуда. В газетах только об этом и кричали: Может быть, родственник того Хадсена, о котором я говорю. Он был из тех, кого зовут Нешлифованный Алмаз. Работал на железной дороге и по маленькую полигоньку поднялся до самых верхов. Занялся политикой и всяким таким. Был членом парламента. Либорист, понятное дело. Что же с ним случилось? Прихлопнули и собственного револьвера, клянь, не ошибаюсь. А не самоубийство? Нет, говорили, что сам он этого сделать не мог. Я не больше вашего знаю о том, что там стряслось, ведь я сразу оставил Сидней. Вокруг этого подняли большой шум. Был он женат? Да. Многие думали, что это ее работа. Но доказать ничего не смогли. Она ушла в кино, а когда вернулась, нашла его мертвым. Видно, была драка. По всей комнате валялась перевернутая мебель. Я-то сам на нее не думаю — Судя по моему опыту, они мужчину так легко с крючка не спустят. Он им нужен живьем и чем дольше, тем лучше. Зачем им лишать себя забавы, прекращая его земные страдания? «И все же ни одна женщина убила своего мужа», — возразил доктор. «Чистая случайность. Как говорят, семье не без рода. Порой они забываются и заходят слишком далеко, и тогда несчастный ублюдок отдаёт концы. Но они вовсе этого не хотят, уж можете мне поверить».